Глава 33. Примерно через год после возвращения из Флоридского университета я вытащил из-под кровати картонную коробку и развесил на стене купы материалов в своей дипломной работы. Университет я закончил с отличием, однако мне так и не удалось довести до конца расследование, которое и привело меня в журналистику. Слишком много не сходилось в этой давней истории. Слишком многие фрагменты мозаики не желали укладываться в общую картину. Я долго сдерживался, старался не обращать внимания на возникающие в голове вопросы и не прислушиваться к циркулировавшим в городе слухам и сплетням. Однако тайна оказалась сильнее меня. Давление в котле росло. В конце концов он разорвался буквально у меня в руках. Так что я больше не мог игнорировать то, что давно стало одной из реальностей моей жизни. Собственно говоря, неразгаданных тайн в моей жизни было две. Я ничего не знал о себе, о своём происхождении, и точно так же я ничего не знал об Уильяме Лаеме Макфарлэнде. Понимаю, что выяснить имена моих настоящих родителей мне теперь вряд ли удастся. Я сосредоточил все свои усилия на второй загадке. Мне казалось, я сумею найти ответы на свои вопросы, если буду знать, где копать. Если вы плывёте по реке, к вам всегда могут обратиться за помощью другие люди, чья лодка дала течь или потерпела аварию. Они бросают вам конец. Вы подтягиваете их поближе и в конце концов становитесь в их лодку одной ногой, стараясь удержать два су дёнышка рядом, пока пассажиры будут перебираться к вам. Всю свою жизнь я как будто стоял в двух лодках одновременно, и лодки эти то качало на волнах, то растаскивало в разные стороны ветром или течением, так что каждую секунду я рисковал оказаться в воде. За годы Я собрал немало сведений, которые могли иметь отношение к интересовавшему меня делу, но порой мне казалось, что их даже слишком много. Мои материалы были чересчур разнородны и противоречивы. Все вместе они становились чем-то вроде статических помех, которые так часто мешают слушать радиорепортаж о решающей игре сезона. И всё же отступать я не собирался. В газете я писал статьи, которые никто другой писать не хотел, но по вечерам, а иногда и по ночам, я упорно работал над тайнами двадцатилетней давности. Благодаря закону о свободе информации я получил доступ к старым судебным решениям, к стенограммам заседаний, протоколам и тексту помилования, и даже взял интервью у одного из охранников, сопровождавших дядю, когда его ненадолго выпустили из тюрьмы на похороны сына. Полгода спустя я выложил дяде всё, что мне удалось выяснить. Я рассказал ему его собственную историю, ту часть, которую удалось узнать. Все 2 часа погодлился мой рассказ Он машинально кивал, время от времени запуская руку в пакетик с варёным арахисом, но я был почти уверен, дядя гордится мной и той работой, которую я проделал. Когда я закончил, он некоторое время раскачивался в кресле, катая во рту очередной орех и высасывая из него солёный сок. Наконец он выплюнул кожуру, забросил ноги на перила веранды, отпил воды из стакана, и разглядывая лежащую на ладоню пригоршню орешков, сказал: "Ну и? Что значит это твоё ну и? Это значит, ну и когда ты задашь мне главный вопрос". "Какой вопрос?" "Тот самый, который ты хотел задать мне все эти 20 лет". Я отвернулся и посмотрел на пекановые деревья. на белку, которая перепрыгивала с ветки на ветку, зажав в зубах крупный орех. Потом я прислонился к подпорному столбу и запустил руку в дядин пакет с арахисом. Итак, что о провернуть имеющиеся доказательства не легко, это не вопрос. Ты последним побывал в хранилище, и это тоже не вопрос. Ты, Перри Кеннер и Элсвурд Макфарланд были единственными, у кого имелся доступ к облигациям. Джеку твой отец и Перри, похоже, не особенно доверяли. Он был чересчур привержен покеру и к тому же не гнушался прибегать к давлению и шантажу даже в деловых вопросах, особенно в деловых вопросах. Пока я слышу от тебя однирешу утверждения и никаких вопросов. Когда я беседовал с охранником, который доставил тебя из тюрьмы в Брансвик на похороны сына, он сказал одну вещь, объяснить которую я не могу. Он сказал, что Уильям Макфарланд не плакал, а я уверен, что дядя Уилли, которого я знаю, за эти несколько часов выплакал бы все глаза. Казалось, дядя погрузился в глубокую задумчивость. Если мои слова и произвели на него какое-то действие, он этого никак не проявил. Ну и что же? А то я вскрыл орешек ногтями, и солёный сок брызнул мне в глаза. А то, что после 20 лет слухов, перешёптываний и косых взглядов, которые люди бросают на тебя, стоит нам только появиться на улице. Мне хотелось бы знать. Я произнёс эти слова довольно раздражённым тоном. Я и в самом деле устал сражаться с демонами, которых даже не видел, согласен, продолжал я. Тебе пришлось нелегко, но неужели ты ни разу не задумался, каково было мне? Всю свою жизнь я слышал, как люди перешёптываются тебе вслед и не знал, правы они или ошибаются. Я вырос в атмосфере враждебности, подозрительности и недомолвок, а ведь я об этом не просил. Ты втянул меня во всё это точно так же, как в своё время сам навлёк на себя неприятности. До сих пор я жалею об этих жестоких словах и жалею, что не могу взять их обратно. Дядя долго молчал, потом чуть заметно кивнул. Что? Что ты хочешь мне сказать, что ты сделал то, в чём тебя обвиняют? Он покачал головой. Тогда что? Я знаю, как тяжело тебе было. Быть может, как раз тебе-то и было тяжелее всего. Ну и дядя отправил в рот орех и покачал головой. Почему ты не хочешь мне сказать? Он снял очки, вытерло ап рукавом, высморкался. Когда дядя снова выпрямился, Я увидел слёзы, которые стекали по его морщинистым щекам. Поднявшись с кресла, он отошёл в дальний конец веранды, подтянул джинсы и поправил ремень. Когда дядя заговорил, его голос прозвучал напряжённо и слабо. Когда я подписал документы, согласно которым я передавал штату опеку над над моим сыном Я принял второе, самое трудное решение в жизни. Он глубоко вздохнул, сплюнул в сад и двинулся прочь. Я смотрел ему вслед и чувствовал, что сделал ему очень больно. Дядя Уилли. Он остановился, но поворачиваться не стал, так и стоял спиной ко мне. Его широкие плечи устало опустились. Мне отчаянно хотелось взять свои слова обратно, перебросить мостки через разделившую нас пропасть, но исправить свою ошибку я уже не мог. Нет, я не сердился на него, на самом деле нет. Больше всего я злился на своего родного отца, который так никогда и не свернул на нашу подъездную дорожку. Но и это внезапное озарение тоже пришло ко мне слишком поздно. Наверное, подумал я, Мне так хотелось докопаться до дядиных секретов, только потому, что я стремился спрятать, скрыть тайну собственного рождения. Большую часть своей сознательной жизни я был абсолютно уверен, что со мной что-то не так, что я появился на свет ущербным, с каким-то скрытым родством, и поэтому я очень хотел любой ценой отвлечь от себя внимание. Только теперь я понял, что это было просто глупо. Что же было хуже этого? Дядя надел шляпу, сдвинул её на затылок, потом почесал лодыжку носком башмака. Так и не ответив, он спустился с крыльца и, повернув направо, отправился в оранжерею к своим орхидеям. В тот день я его больше не видел. Позднее вечером я написал ещё одно письмо своему родному отцу. Дорогой папа, я солгал Я так и не перестал смотреть в окно на подъездную дорожку. Твой Чейс.